Бонни улегся у двери, ясно давая понять, что ни за что не двинется с места. Василий Макарч поставил чайник, а псу вывалил в миску полбанки тушенки. Бонни сделал вид, что запах еды его ни капельки не волнует, и отвернул морду в сторону. — Ешь, ешь! — вздохнул дядя Вася. — Думаешь, я откупиться хочу? — Ждать надо. Больше сейчас делать нечего. Он полез было в шкафчик за флягой, но остановился, поймав укоризненный взгляд собаки. «И то верно», — подумал дядя Вася, — «вдруг еще куда ехать придется». Время шло, Василисы не было. «А если сбежала девка?» — думал Василий Макарч, «Сбежала, а мне собаку оставила. Сообразила, что я не последняя скотина. Пса на улицу не выставлю». С другой стороны, куда ей бежать-то? Некуда Василисе идти, а я бы ей помог. А с третьей стороны, с чего мне ей верить? Кто я? На ее взгляд, нищий пенсионер, да еще и пьющий к тому же. Разве незнакомый человек поверит, что я когда-то асом был, громкие дела расследовал, а теперь вот никому не нужен». Снова рука привычно потянулась за флягой, но Бонни положил тяжелую лобастую голову дяде Васе на колени и сказал взглядом, что «Василиса не такая, что она никогда никого не обманывает и избежать никуда не могла, потому что никогда его Бонни не бросит». «И то верно», — повеселел Василий Макарыч. «Собака, она всегда все чувствует, ждать надо». Стрелки часов двигались очень медленно. За рулем сидел вовсе не Василий Макарыч, а какой-то совершенно незнакомый мужик средних лет, с широкими покатыми плечами и круглой плешью на затылке. «Ой!» — пискнула я. «Кажется, я не туда села. Перепутала машины». «Сиди!» — гаркнул водитель, полуобернувшись. «Ничего ты не перепутала». Я потянулась к ручке, чтобы открыть дверцу и выскочить из чужих «Жигулей», но дверь сама распахнулась, и на сиденье рядом со мной втиснулся здоровенный детина. Он мрачно зыркнул на меня из-под сросшихся бровей. В машине сразу сделалось тесно. Кроме того, в салоне резко и неприятно запахло. Дешевым одеколоном, не перебивавшим запаха чеснока, пива, застарелого пота, а самое главное — Запаха угрозы, агрессии, криминала, запах опасности. Я почувствовала, что настоящие неприятности только начинаются. «Сиди тихо!» — прошипел бравастый незнакомец и ткнул мне в бок чем-то острым. Я скосила глаза и увидела нож с длинным узким лезвием. По спине у меня побежали мурашки. Я хотела закричать, но горло перехватило от страха. Кроме того, я отчетливо поняла, что крик мне нисколько не поможет. Никто не придет на помощь. Улица вокруг опустела, как будто все население Васильевского острова внезапно вымерло от какой-то страшной болезни. «Тихо сиди, а то кровь пущу», — пообещал мрачный тип. И по всему было видно, что он не шутит. «Вы меня...» «С кем-то перепутали», — пролепетала я, справившись с голосом. «У меня нет ничего ценного. Я не знаю никаких секретов. Я не тот человек, который вам нужен», — сказал «тихо». «Сиди, тихо!» — он сверкнул глазами. «Еще пикнешь — приколю». Он повернулся к водителю и коротко бросил. «Поехали!» Машина резко сорвалась с места и помчалась вперед. Я выглянула в окно. Мы проехали мимо кафе, где меня дожидались два невезучих капитана. Их машина все еще стояла перед входом. Черт! Мы с Василием Макарычем провернули такую хитрую операцию, чтобы обмануть ментов, и в результате я попала в лапы к отмороженным бандитам. Из огня да в полымя? Лучше бы я сдалась милиции. И снова оказалась в кабинете у Кудияровой. Там, по крайней мере, мне не угрожали ножом. И куда интересно подевался дядя Вася, ведь он обещал ждать меня на этом месте. Машина мчалась то и дело, кого-то обгоняя, выскакивая на встречную полосу. — Ты что делаешь? — прошипел бравастый в спину водителю. — Аккуратнее веди, только милиции нам сейчас не хватало. — Могила велел скорее, — отозвался водитель, но тем не менее сбавил скорость. Однако бравастый как воду глядел. Впереди из-за припаркованной машины выскочил милиционер с полосатым жезлом и кобурой на поясе. Он сделал знак остановиться и подъехать к тротуару. «Стой!» — процедил сквозь зубы бровастый и повернулся ко мне, грозно нахмурившись. «Только пикнеший тебе конец!» Милиционер неторопливо подошел к машине, наклонился к водительскому окну. «Сержант Снегирев». «Почему нарушаем?» «Извините, начальник. ты перегнулся через переднее сиденье. Это моя вина. Я его попросил ехать как можно скорее. Жене очень плохо. В больницу везем». Он прижался ко мне боком, и я почувствовала, как в кожу впился кончик ножа. Сержант уставился на меня. Я беззвучно открывала рот, словно выброшенная на берег рыба. «По лицу моему стекал холодный пот, и я, должно быть, действительно выглядела не лучшим образом». «Что это с ней?» — спросил милиционер озабоченно. «Бледная какая!» «Будешь тут бледной, если тебе в печень тычут огромным ножом!» «Сердце вроде!» — отозвался бровастый. «Сердцем шутки плохи!» Милиционер изменился в лице и махнул водителю. «Ладно, езжай скорее!» А то как бы и правда не опоздать. Я своим по рации передам, чтобы вас не задерживали. Водитель перевел дыхание и выжил педаль сцепления. «Ну, курок, круто!» — бросил он через плечо, отъехав на безопасное расстояние от милиционера. «Я уж думал, все, кранты». Мы некоторое время петляли по линиям и переулкам Васильевского острова. Наконец, свернули в какой-то двор и остановились перед железными гаражными воротами. Водитель посигналил, ворота с негромким гудением поднялись, и мы въехали в просторное помещение вроде ремонтной мастерской или гаража на несколько машин. Водитель заглушил мотор. Наступила тишина, в которой тщетливо раздавался монотонный ритмичный звук. Где-то неподалеку падали в раковину капли воды. Затем послышались приближающиеся шаги. К машине слегка прихрамывая подошел высокий, очень худой человек, с лысой, как колено головой, и лошадиным лицом, украшенным кривым шрамом. В обезображенном лице во всей его угловатой фигуре чувствовалась опасная сила, привычка повелевать, распоряжаться человеческими жизнями. «Привезли!» Спросил он скрипучим, холодным, словно механическим голосом. «А как же!» Мой спутник мрачный тип со сросшимися бровями открыл дверцу и вытащил меня из машины. «Вот она, могила!» «Доставили в лучшем виде!» «Рад познакомиться!» Лицо со шрамом слегка скривилось, видимо, это должно было изображать улыбку. «Добро пожаловать, мадам!» «Рад оказать вам гостеприимство». Вежливые фразы ничуть меня не обманули. Глаза человека со шрамом смотрели на меня холодно и безжалостно, как два пистолетных дула, да и выразительная кличка, которую его назвал бровастый, говорила сама за себя. «Проблем не было?» Могила вопросительно взглянул на Бравастого типа. «Никаких проблем. Лютик караулил ее возле подъезда, дал нам знать, когда она вышла». Про гаишника он предпочел не упоминать. «Вы меня с кем-то перепутали», — воскликнула я, вложив в свой голос всю убедительность, на какую только была способна. «Все так говорят». Человек со шрамом снова скривился, изображая улыбку, и достал из кармана мобильник. Набрав номер, проскрипел в трубку неживым голосом. «Узнаешь?» «Да, это я. Думаешь, нам не о чем разговаривать?» а, по-моему, очень даже есть о чем. К примеру, о Варваре. У нас твоя женушка. Хочешь ее послушать?» Он поднес телефон к моим губам и проскрипел. «Ну, поговори с ним». Я молчала, закусив губу, и тогда Лысый сделал знак своему подручному. Тот шагнул ко мне, схватил за руку и резко сжал, так что в запястье что-то хрустнуло. Руку пронзила острая боль, я невольно вскрикнула. Лысый снова поднес трубку к щеке. «Слышал? Ты не волнуйся. Мы пока не начали с ней работать, это... так... Человечек мой ее немножко пощекотал, чтобы ты понял, что я не шучу. Впрочем, ты и так знаешь. Я шутить не люблю, характер не тот. А не знаешь, так узнаешь». «В общем, если хочешь получить жену в целости и сохранности, передашь мне сегодня. Сам знаешь что? Да-да, все бумаги, все до одной. Встретимся в полночь возле седьмого ангара. Ты это место знаешь. И чтоб приехал один и без фокусов, иначе получишь свою бабу по почте мелкими частями. Сто ценных бандеролей до востребования». Он заскрипел, как несмазанная дверь. Должно быть, изображал смех, потом сложил мобильник и спрятал его в карман. «Все ясно», — подумала я. «Они действительно перепутали меня с кем-то, с женой или любовницей какого-то влиятельного человека. Ее зовут Варвара. И это все, что я знаю женщине, чью роль мне пришлось играть. Теперь они требуют от ее мужа что-то в обмен на мою жизнь». Мое положение было ужасно. Ведь если бандиты поймут, что ошиблись, меня тут же убьют, как ненужного свидетеля. Или просто, с досады, что операция у них провалилась. Рано или поздно они это все равно поймут. Но сейчас у меня есть хотя бы немного времени. Раз человек, с которым говорил лысый тип со зловещей кличкой могила, сразу не поднял его насмех и не послал подальше, значит, он еще не знает, где в данный момент находится его жена. Пока он это выясняет, я буду жива. Короче, если до сих пор я пыталась убедить их, что я не тот человек, который им нужен, то теперь мне следует держать язык за зубами, чтобы они не догадались о своей ошибке. Могила, вот ее вещи. Бровастый протянул хозяину темный мешок из-под мусора, в котором лежали пожитки с таким трудом вынесенные мной из квартиры. Могила удивленно поднял брови, заглянул в мешок, запустил в него руку. «Она что, в химчистку, что ли, шла?» «В благотворительную организацию», — ответила я, сделав шаг вперед. «Я туда часто отдаю старые вещи для неимущих». «Фу ты, ну ты!» — насмешливо проскрипел могила. «Прям мать Тереза! Местечко в раю присматриваешь». — Ладно, курок, отведи ее в номер «Люкс», пусть передохнет с дороги. — Да смотри, повежливее с ней она, наш золотой запас. Бравосты грубо схватил меня за локоть и повел глубь гаража. Открыв железную дверь, втолкнул меня в крошечную коморку, вся обстановка которой состояла из узкой железной койки и шаткого стула. В углу была железная раковина, та самая, в которую ритмично и безостановочно падали капли воды. «Это что и есть ваш люкс?» — осведомилась я. «А ты что хотела?» — он усмехнулся. «Трехкомнатные апартаменты с сауной и джакузи? Ну, хоть кран прикрути, на нервы действует». «Обойдешься». Он вышел из каморки и запер за собой дверь. Я взобралась с ногами на койку, обхватила колени, уперлась в них подбородком и задумалась. «Что меня ждет?» Человек, которому звонил могила, не сказал ему об ошибке. Это значит, что он не знает, где сейчас находится Варвара, и поэтому поверил бандиту, либо наоборот, понял, что могила похитил не того человека, но ничего ему не сказал, собираясь использовать его ошибку в своих целях. Капли монотона падали в раковину, действуя мне на нервы и мешая сосредоточиться. В моем люксе было крошечное окошко под самым потолком, забранное ржавой решеткой. Еще под потолком висела голая электрическая лампочка ват на сорок. Часы у меня отобрали перед тем, как сюда запереть, поэтому я не знала, сколько времени прошло. Снаружи время от времени до меня доносились голоса, звуки подъезжающих машин. Сколько я здесь уже просидела? Час? Три часа? Может быть, гораздо больше? Только падающие в раковину капли отчитывали время. Может быть, они отчитывали последние часы моей жизни. До полуночи меня не тронут. Я нужна им как предмет для торга». Главарь похитителей по кличке могилы назвал меня своим золотым запасом. Но после полуночи, после встречи с тем человеком, кому он звонил, когда бандиты поймут свою ошибку, я уже не буду золотым запасом, моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. А таких мыслей меня бросило в жар, во рту пересохло. Я поднялась, отвернула кран и напилась воды. «Прежде я никогда не пила воду из-под крана. наслышана сколько в ней всякой дряни. От вирусов и бактерий до пестицидов и солей тяжелых металлов. Но ну, теперь мне вроде бы ни к чему беречь свое здоровье. До полуночи как-нибудь дотяну, а потом у меня появятся более серьезные проблемы». Не знаю, как насчет солей тяжелых металлов, но на вкус эта вода была отвратительна. Она отдавала ржавчины и болотные тины еще чем-то неуловимым, тошнотворным. Однако жажду мою она утолила, и у меня даже немного прояснилось в голове. Во всяком случае, я поняла, что нельзя впустую тратить оставшееся время, нужно искать хоть какой-то путь к спасению. Я закрутила кран как могла, но он все равно пропускал воду. Капли падали с тем же неумолимым ритмом, они отсчитывали оставшееся мне время как метроном. Я придвинула стул к стене с окошком, вскарабкалась на него. Стул угрожающе шатался, но я смогла дотянуться до окна и убедилась в двух вещах. Во-первых, решетка на окне закреплена достаточно прочно, мне ее не оторвать. Во-вторых, прямо за окном расположена глухая стена, так что звать на помощь бесполезно. Прежде чем спрыгнуть со стула, я развернулась. Прямо передо мной находилась тускло горящая лампочка. У меня мелькнула идея. Ничего особенного, но все же хоть что-то. Я прикоснулась к лампочке и отдернула руку. Хоть и тусклая, она была очень горячей. Тогда я обернула руку носовым платком и вывернула лампочку из патрона. В моей камере и до сих пор было не слишком-то светло, а теперь в ней наступили самые настоящие сумерки. Впрочем, это мне было безразлично. Вышивать гладью или болгарским крестом я не собиралась, читать было нечего. Стул подо мной затрещал и стал крениться, я едва успела с него соскочить. Покосившись на дверь, я завернула лампочку все в тот же платок и резко ударила ей о стену. Раздался приглушенный платком звук — и лампочка рассыпалась на десяток мелких осколков. Развернув платок, я выбрала из этих осколков самый крупный, а остальные сыпала в угол комнаты. Не могу сказать, что у меня был какой-то продуманный план, но в моем положении надо что-то делать. И теперь в наличии оказался хоть какой-то режущий инструмент. Я спрятала самодельное лезвие под подушку и легла на койку, отвернувшись лицом к стене. Конечно, я не пыталась заснуть, но хотела немного отдохнуть и обдумать свое положение. И сама не заметила, как заснула. Когда я проснулась, в комнате было совсем темно. В первый момент я не могла сообразить, где нахожусь. Вытянула перед собой руку и нащупала холодную бетонную стену, приподнялась на кровати, огляделась, прислушалась. Высоко надо мной в стене виднелся слабо светящийся квадрат окна, единственный источник света в комнате. Из-за двери доносились приглушенные голоса, а совсем рядом уныло и по-прежнему монотонно капала вода. И этот монотонный звук помог мне вспомнить все. Мне осталось жить до полуночи. В голове мелькнула безумная мысль. А вдруг это время давно уже прошло, и обо мне просто забыли... Но тут же, словно в ответ на мои мысли, дверь комнаты со скрипом отворилась, и на пороге появилась человеческая фигура. Разглядеть лицо вошедшего было трудновато, но по голосу я узнала бравастого бандита по кличке Курок. «Черт!» — проговорил он, вглядываясь в темноту, темно, как у негра под мышкой. «Что тут? Лампочка перегорела?» Я молчала, затаившись на койке. «А ну!» «Выходи», — рявкнул Курок, — «поедешь сейчас к своему благоверному. Если он не попытается нас кинуть, через час будешь дома». Я поспешно засунула руку под подушку, схватила припрятанный осколок стекла и спрятала его в задний карман джинсов. «Я сказал, выходи», — повторил Курок, — «лучше не зли меня». «А то, что переспросила я невинным голосом, убьешь?» «Так тебя могила за это самого замочит. Я ему нужна, ты помнишь?» «Пока, <пока> нужна», — насмешливо сказал бандит. «Только это ненадолго». Федор Никодимов был человек сильный, решительный и удачливый. Коллеги по бизнесу его уважали и ценили, конкуренты уважали и побаивались. Он обладал той редкой деловой интуицией, которая помогает безопасности и без больших потерь плыть по бурному морю бизнеса, благополучно обходя опасные рифы, коварные мели и грозные скалы. Как лягушка в японском храме, предсказывающая землетрясения задолго до его реальных проявлений, Он заранее чувствовал приближение серьезного кризиса или простые изменения биржевых котировок, знал, когда нужно затаиться и переждать, а когда следует действовать быстро и решительно. Правда, начал он с нуля, поэтому еще не успел как следует раскрутиться, но верил, что все еще впереди он создаст крупную компанию и увидит небо в алмазах. Единственное, в чем ему не везло, это в семейной жизни. Первый раз женился Никодимов Ранов в студенческие годы. Он учился в очень престижном вузе, попал туда по разнарядке, как отслуживший в армии. Вместе с ним, как это ни странно сейчас звучит, учились дети крупных чиновников, которые тогда еще верили в силу хорошего образования. Главное, чтобы дорогое чадушка окончила приличное учебное заведение, а там уж папочка постарается пристроить отпрыска на теплое местечко.